Они поднялись по лестнице на третий этаж и нашли кабинет достопочтенной Клаудии Ф. Макдоувер, окружной судьи 24-го судебного округа. Встретивший их секретарьша, видимо, давно разучилась улыбаться. "Моя фамилия Гейсмер", обратился к ней Майкл. "Наверное, это с вами я говорил по телефону. Судья назначила нам встречу на 5 часов". «Я предупрежу её, что вы пришли». Только в семнадцать пятнадцать секретарь открыла дверь со словами «Судья Макдовер». Хозяйка кабинета приветствовала посетителей неискренней улыбкой. Лесси избежала рукопожатия. Из угла навстречу вошедшим поднялись двое мужчин, представившиеся адвокатами судьи Макдовер. Их присутствие не стало сюрпризом.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 на пыщенностью, неумолимостью и пугающей действовал на любых присяжных своей готовностью к схватке. Было известно, что он редко проигрывает процессы. Его партнёр, Ян Арчер, казался неулыбчивым угрюмым субъектом, принципиальным противником рукопожатий. Все кое-как расселись вокруг стола для совещаний. По одну сторону устроилась в окружении своих юристов судья Макдоуэр,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 С этим мы сюда и приехали. Это нам понятно, резко бросил Килбро. Глядя на Макдоуэра, Лейси гадала, правда ли всё это: годы откатов за нужные решения, наглое обкрадывание Таппаколов, убийство Хьюга Хетча, частные реактивные самолёты, деньги без счёта и дома по всему миру, приговор Джуниору Мейсу по подложному обвинению.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 Не было ничего, ни злости, ни изумления, только холодное, бесстрастное ознакомление с обвинениями. Её адвокаты вели себя точно так же. Арчер что-то черкал в своём блокноте. Минуты проходило за минуты, напряжение в кабинете становилось всё осязаемее. Наконец Макдоувер произнесла без всякого выражения: "Это абсурд. Кто этот Грок Майерс?" "Холодно спросил Килбру. Мы пока не намерены раскрывать его личность", ответил Майкл. "Мы всё равно узнаем, кто это. Это явная клевета, мы его за судимы разорим. Никуда не спрячется". "Ищите и судитесь", сказал Майкл, пожимая плечами. "Нас это не касается". "Арчер, несносный гнусава".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 Мы вполне осознаём необходимость секретности, ответил Майкл. Мы понимаем риски репутационных издержек и по этой причине полностью соблюдаем правила, требующие соблюдения тайны расследования. Вам придётся опрашивать потенциальных свидетелей, сказал Килбро.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 В самое ближайшее время мы станем ходатайствовать об отмене этого расследования. Я работаю в КПД с почти 30 лет и не помню случая, чтобы комиссия отказалась от проверки жалобы до получения ответов на неё. Что ж, попытайтесь, посмотрим, что из этого выйдет. Очень рад за вас, мистер Гейсмер.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 А контакте нет речи. Мы просто хотим знать, кто он такой. Почему обвиняет мою клиентку во взяточничестве? Вот и всё. Это будет обсуждаться позже, сказал Майкл. "Это всё?" спросила Макдоувер. Она, судья, владела ситуацией и была готова завершить заседание. "У нас да", ответил Майкл.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 Олеся очень хотелось взглянуть на свою разбитую машину и проверить, не осталось ли каких-нибудь её вещей в салоне и в багажнике. Майкл попытался её отговорить. Всё, что она могла там оставить старый компакт-диски, зонтик, монеты, не стоило того, чтобы подвергать себя таким мукам. Ведь там она увидит засохшую кровь, пролитую перед смертью Хьюго. Но они проезжали совсем недалеко от тех мест, к тому же Майкл был не прочь поприветствовать констебля Гритта и познакомить его с Лэйси. Гритт побывал на месте аварии и помог её спасти, поэтому она считала своим долгом его поблагодарить. К полицейскому участку неподалёку от казино они подъехали около 6 часов вечера. Дежурный полицейский сообщил им, что Грит больше не констебль, а на его место назначен другой человек, который уже ушёл домой. "Почему Грита уволили?" спросил Майкл, сразу заподозрив, что неладное. Полицейский пожал плечами. "Спросить у вождя, только он вряд ли вам ответит". До аварийной стоянки было всего 2 квартала. Там стояло дюжина покражённых машин, которыми оставалось любоваться через запертые ворота. Приусы Лэйси и Додж Рам в скорбной коллекции не оказалось. Пропали. Вот это да, пробормотал Майкл. Грит клялся, что машины никуда не денутся. Я говорил ему, что они понадобятся для расследования. Я думал, мы с ним союзники. Долго он был здесь констеблем, спросила Лейси. По его словам, 4 года. Кажется, назрел разговор с этим Гриттом. Только очень осторожно, поняла Лейси.